Домой я вернулась довольна, и даже матери не удалось испортить мое настроение, заявив, что мне, как всегда, повезло, потому что какая же это работа — купаться и загорать. Воодушевленно, на следующий день я отправилась к учительнице Оливье. Я немножко волновалась, ведь особенно хвалиться мне было нечем, но не повидаться с ней я не могла. Она обещала мне помочь с учебниками на следующий год».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 Поскольку крики не стихали, я решила выйти посмотреть, чем дело, и столкнулась с Адой. Ада взволнованно объяснила мне, что Мелина пропала. Прибежал запахавшийся Антонио, даже не взглянул в мою сторону и тут же куда-то умчался. Через несколько минут Мелину разыскивал уже половина квартала. Даже Стефану. Как был в рабочем халате, прыгнул в машину, посадил на пассажирское сиденье Аду и отправился медленно объезжать улицы. «Я по пятам следовала за Антонио. Мы обходили улицу за улицей, но не сказали друг другу ни слова».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 Из подернутой рязкой и водной глади выступала только ее голова. Волосы у нее намокли, растрепались, глаза покраснели, рот был в грязи, и на лицо налип зеленый листок. Она молчала, что было довольно странно, поскольку последние лет десять она постоянно либо напевала, либо что-то бормотала. Мы повели ее домой. Антони поддерживал ее с одной стороны, я с другой. Увидев нас, соседи обрадовали, стали подходить к Милине и здороваться с ней за руку. У ворот я увидела Лилу. которая не участвовала в поисках. Должно быть, в новый район новости долетело скоро. Я знала, что когда-то Лила была очень привязана к Милине, но сейчас, когда все дружно приветствовали ее возвращение... Ада с криком «Мама» бросилась ей на шею, а Стефана остановил машину посреди дороги и сидел на водительском сиденье со счастливым видом человека, ожидавшего печальных новостей о получившего добрые. Лила стояла в стороне с очень странным выражением лица, которое я не берусь описать...